После пресс-конференции Барышев молча взял ее за руку и увел к своей машине. Скомандовал водителю домой, по дороге. Они с Ольгой ни слова друг другу не сказали, да и так было все ясно, без слов им обоим. Ну, вот здесь я живу. Сергей достал ключи. На площадке было всего две квартиры. Из-за двери послышался хриплый лай, и Ольга отступила на шаг. У вас собака? — Да. Все время одна сидит бедолага. Я думал, может, на работу ее брать, чтобы она от одиночества не чокнулась. А вдруг тому укусит кого-нибудь? — Значит, может укусить. — Ну да, — Барышев пожал плечами, — она бестолковая и очень меня любит. Собака за дверью свирепо зарычала. Барышев распахнул дверь оттуда на площадку кубурем выкатилось что-то крошечное, лохматое с развивающимися ушами и стала бешено носиться по площадке. Барышев поймал это косматое, потрепал по спинке. — Ну, ну, ладно, ладно тебе, тяпа. Ну, гомонись же. Хорошая, хорошая тяпа. Я ее на улице подобрал два года назад. Умная, хорошая тяпа. Ольгу отпустила. Она боялась, что тяпа окажется стаффордширским терьером. Потом Ольга сидела, вцепившись в подлокотник дивана, и пыталась вести светскую беседу. Что-то там про работу, про пресс-конференцию, про даму из глянцевого журнала, задававшую Марышеву какие-то там вопросы насчет костюмов и автомобилей, которые он предпочитает. Марышев никакой дамы не помнил, он их вообще не очень запоминал, дам-то, даже тех, с которыми спал. У него работа, все время работа, Ничего, кроме работы, только делом голова занята. Нет до Амуров. Ольга улыбнулась. — Я ваша сестра-близнец, Сергей Леонидович. Ни на что меня, кроме работы, не хватает. Сестра? Вот еще глупостей. Барышев изо всех сил старался изображать радушного хозяина. Он и кофе сварил, и вино открыл, и сыр какой-то вытащил из холодильника, сам... Думать ни о чем не мог, кроме того, как бы ему, как бы ее, да к черту этот кофе, господи, схватил, порежал, впился в губы, крепко, почти зло, сестра. Придумает же. В середине ночи тяпа, изгнанная из спальни, принялась так завывать и скулить за дверью, что пришлось ее впустить. Тяпа немедленно вскочила на постель и угнездилась рядом с Сергеем, зыркнув из-под косматой челки на Ольгу взглядом победительницы. Ольге стало смешно. Она почесала тяпу за ухом, вытянулась, положила голову Сергею на плечо, а я думала, девица на приеме... Что? Думала, ты с ней... Ты ошиблась. Я, как видишь, с тобой. Но у тебя же были какие-то женщины, были какие-то. как быть А куда девалась твоя жена ушла а дети что дети я просто не поняла тогда в ресторане ты жалеешь что их нет или радуешься не знаю бабушка барышева всегда говорила человек не может жить как мустанг у человека должны быть семья дом и полный набор мещанских ценностей лампа над столом чайный сервиз Розовощекие детишки, да, еще елка на Новый год и кулич на Пасху. Наверное, это хорошо — кулич на Пасху. Но с каждым годом Барышев все яснее понимал. Он-то как раз мустанг. Никакой лампы над столом не будет и никакого кулича. Ольга прижалась, зарылась носом ему в шею, знаешь, я тебя боялась до смерти. Ты со мной так разговаривал, что я чуть в обморок не падала. Я тебе даже звонила однажды. Бросила трубку, как только ты сказал «Алло». А, знаю. Я тогда сидел на совете директоров. Ты позвонила, у меня совет идет, а я ничего не слышу. Сижу и думаю, как бы мне тебя... Ну, что бы мне с тобой он не знал, как это сказать мальчики из хороших семей не умеют этого говорить словами поэтому Барышев замолчал притиснул ольгу к себе и все ей очень наглядно продемонстрировал и как бы ему ее и чтобы он с ней дим держи приглашение ольга положила на стол грозовскому конверт что за приглашение это на презентацию строймастера. — Так, все серьезно? По пригласительным? — Тогда давай мне два. — Ага. Значит, все же 112-я любовь его посетила. Ольга чмокнула Диму в щеку приглашение на Господи, какое счастье, что Грозовский у них душка, умница и плейбой что не страдает по ней, по Ольге, ей не надо прятать свое оглушительное, неприличное, через край бьющее счастье. Интересно, кто у него 112-я любовь-то? Ольге зазвонила мобильный глянув на экран, она аж засветилась вся. — Сережа, да, уже еду. В офис? — Хорошо, конечно. Целую тебя. И выпорхнула из кабинета. Грозовский посмотрел ей вслед ворча целует она его серёжу и пошёл в угол кофеварки на кнопку нажимать рядом с кофейным столиком на ковре сидела корова белая с чёрными пятнами ростом с пятилетнего ребёнка кофеварка зашипела и стала готовить грозовскому двойной эспрессо а он стоял смотрел на эту совершенно дурацкую корову, с которой не расстался бы ни за какие ковришки, потому что ее притащила Надежда и думал, да чё ж забавно и правильно, и славно устроена жизнь. Ольга с разбегу влетела в кабинет Сергея и поняла, что жизнь кончилась на сей раз окончательно и бесповоротно. За столом переговоров сидел ее бывший муж, Стас Громов. Присядь. Барышев на нее не смотрел. Ольга послушно села. Твой бывший муж пожелал со мной встретиться, как видишь. Не ломалась бы. Так я и не желал бы. Больно надо-то. Стас ухмыльнулся, Барышев встал из-за стола, подошел к окну. На Ольгу по-прежнему не смотрел. Теперь я понял, наконец, почему ты мне ничего не рассказывала. Жаль. Если бы рассказала, все было бы проще. Да мне многого не надо. Снова встрял Стас. Только долги отдать, и чтоб мастерскую открыли... «Изинка, зараза, пилит и пилит, и кольку посадили. Это курям на смех». Сергей обернулся, посмотрел на Стаса брезгливо. «Значит, вы желаете получить от меня денег за неразглашение?» Стас поспешил внести ясность. «Так это... Она сказала, что не даст ничего, а я сказал, что все хахали расскажу вам, то есть... Ну, я и рассказал, да я всем расскажу...» что она зычка бывшая. Больно мне надо. Своя рубаха ближе у нас-то. Все знают. От людей не спрячешься. Так она в Москву и укатила подальше. От своих чтоб. А тут уж расцвела, развернулась, забогатела. А мне б шел вон. Стас, замолчи. Ольга не могла это больше слушать. А че я молчать должен? Нет. Пусть он все знает, как тебя судили, как ты на зоне отдыхала, как потом полы мыла в сортирах. А то богатая стала, меня, значит, рылом. Да, да, ну, довольно. Сколько можно это терпеть, да и зачем? Снявши голову, по волосам не плачет. Сергея она все равно потеряла, с этим все, но никто не давал этому уроду ее мужу, бывшему, Право поливать ее помоями. — Ты подонок, Стас, — сказала она, устала. — Если б меня тогда после зоны Григорий Матвеевич на улице не подобрал, я б давно в реке сгнила. Я жить не хотела. А ты замки в дверях поменял, детей свои шлюхи отдал. Я с голоду пропадала меня старик кормил на работу не брали потом я порченая меченая уголовница из зоны ты же говорил спаси меня ты говорил что меня простят о тебя по полной закатают ты и выплюнула ему в лицо длинное черное убийственное ругательство самое грязное из тех что слышала в зоне сергей снова брезгливо помущился но — Ладно, хватит. Быстро подошел к столу. Рывком схватил Стаса за шиворот. Грохнула дверь кабинета. Невозмутимая барышевская секретарша, увидев, как шеф влачет мужика в куртке к выходу за шкворник, тут проявила чудеса выдержки. — Сергей Леонидович, — спросила она очень официальным тоном, — Как ни в чем не бывало, будто Сергей Леонидович каждый день таскал визитеров за шкирку и спускал с лестницы вызвать охрану. Сергей Леонидович красный, расхлюстанный, задыхающийся, зыркнул на секретаршу «Спасибо, сам справлюсь». Он подтащил гостя к выходу, приподнял за ворот, чтобы видеть глаза. Стас больше не ухмылялся. «Значит так». Барышев говорил очень спокойно и очень убедительно. Так спокойно и так убедительно, что у Стаса мороз по коже прошел еще раз. Появишься в поле моего зрения, вот, ну, просто появишься. Будешь случайно мимо проходить, я тебе сломаю хребет сам, лично, без всякой охраны. А охрана потом тебя в лес везет и закопает. Ты меня... Понял, умник. Если понял, кивни. Стас икнул, дернул головой изо всех сил, стараясь изобразить понимание. Барышев дотащил его до дверей приемной. Послышался грохот. Где-то внизу Стас жалобно матернулся, и... Все стихло. Сергей отряхнул руки и, сгорбившись, молча, пошел мимо Ольги в кабинет, на ходу кивнув секретарше. Меня до конца дня нет. — Сергей Леонидович, министр звонит. — сказать что Скажите, чтоб шел к черту, — ответил секретарша Барышев. Сын академика и внук профессора. Дверь кабинета захлопнулась. Секретарша замерла с телефонной трубкой в руке. Кажется, Сергею Леонидовичу наконец удалось вывести эту железную леди из равновесия.